Глава 19. Мы спасаем бесценную жизнь. Правота предположения Пола подтвердилась на следующий же день. Верховная жрица снова послала за нами, но попросила, чтобы чернокожие и Педро не приходили. Мы возразили, заявив, что либо придем все, либо не придет никто. И к нашему изумлению она отказалась от исключения и приказала прийти всем. На этот раз она приняла нас на открытом воздухе, на большой площадке, непосредственно над нависающим холмом, покрытым вьющимися растениями, скрывавшими его неровность и выступы. В этом месте стена была почти перпендикулярная, и я видел вход в пещеру, к которому вела протоптанная тропа. Несомненно, гора была изрыта пещерами и углублениями. Они природные, но среди них есть и искусственные. У самой стены стояло сиденье, похожее на трон, вырубленный из сплошного камня. Трон покрыт множеством подушек, и на них сидела Верховная Жрица, еще более очаровательная и прекрасная, чем в первый раз, когда мы видели ее впервые. Земля перед троном покрыта коврами, и на них сидели не только Девственницы Солнца, но и много тча, очевидно, представители культурных и образованных слоев общества. Я узнал трех престарелых членов трибунала, которые сидели прямо перед жрицей, а также старого верховного жреца, который тут же уснул на подушках. Никому, каким бы значительным он ни был, не позволялось сидеть на приподнятом сидении в присутствии верховной правительницы Т'Ча. Одна из девушек, исполнявшая роль церемонии мейстера, отвела нас на предназначенные для нас места. Чаку посадили справа от трона, Пола слева. Арчи, Джо и я сидели посредине среди собравшихся, а остальные члены нашей группы оставались в тылу. Я сразу понял значение этого события. Ама хотела, чтобы Пол обосновал свое утверждение, будто Т'ча — малозначительный и слабый народ и пригласила самых значительных людей из своего народа, чтобы они поддержали ее в споре. Так и оказалось с большим достоинством, но в простых словах она повторила утверждение, которое слышала накануне. Потом повернулась к полу и, глядя прямо на него, спросила, «Какой народ в мире, который ты как будто хорошо знаешь, древней тча?» Он улыбнулся и поклонился ей. «Я не знаю, каков возраст народа тча», — сказал он. Она сделала знак внушительно выглядящему мужчине, который встал и ответил «Народ Тча существует 7490 лет и каждый год состоит из 365 дней». «В таком случае», — сразу сказал Алертон, «Я уверен, что ваш народ старше всех на Земле. Но неужели вы всегда жили в этой горе?» «Нет, наш народ пришел из Атлантиды 4085 лет назад и поселился здесь и на севере. Города, воздвигнутые в других местах, со временем были уничтожены. Только наша ветвь Т'Ча, благодаря уединенности и мудрым законам, существует до сегодняшнего дня. Аллертон поклонился, принимая это, и снова повернулся к Аме. Смог ли какой-нибудь известный вам народ овладеть электрическими потоками природы и заставить их давать энергию и свет? Спросила Ама. «В нашем мире это самая обычная вещь», — ответил он. Тча обменялись удивленными взглядами, и некоторые недоверчиво покачали головами. Наконец, один из них встал и сказал. «Записи показывают, что когда мы принесли из Атлантиды сведения об электричестве, дикие обитатели этого континента о нем не знали. У них не было даже колесниц, приводимых в движение электричеством». Записи доказывают это. «Значит, в этом вы всех опередили», — сказал Пол. «Сегодня миру это известно, и у нас есть способы использования электричества, о которых вы, вероятно, не знаете. Но все это было открыто за последние 50 лет». Это признание как будто понравилось Тча. Ама, очень заинтересовавшись обсуждением, сказала. «Расскажи». Какие ваши способы использования электричества, нам неизвестны. Я могу по проводу, стоя в одном конце этой долины, говорить с человеком на другом конце, и он меня хорошо услышит, хотя я даже не буду повышать голос. Я могу направить трубку на человека в стоярдах от себя, он упадет как мертвый, но вскоре придет в себя. Еще я способен. Я вскочил на ноги и в ужасе закричал. «Смотрите, ради Бога!» и показал наверх. Небрежно взглянув вверх на стену, я видел, что тяжелый камень отделился от склона и повис над самым троном Аммы, его удерживали только обвившие его в юнки. Многие посмотрели туда, и хоть я говорил по-английски, поняли, какая страшная опасность нависла над верховной жрицей. Но никто не шевелился, всех словно парализовал ужас. Ама не знала, что над ней нависла смерть и удивленно смотрела на повернутые к ней лица. Неожиданно Пол скачал и бросился прямо к трону. Быстро, как стрела, прилетела на расстояние и схватил девушку. Одновременно большой камень разорвал пелену растений и полетел вниз. Пол увидел это и, действуя инстинктивно, напрягая все силы, отбросил девушку от себя. Чака, бросившись вперед, Подхватил ее в тот момент, как раздался грохот, и огромный камень, думаю, он весил не меньше двух тонн, обрушился прямо на трон верховной жрицы. Стараясь сдержать крик, я бросился к тому месту, где мой дорогой друг, мне очень нравился Айртон погребен под массивным обломком. Я понимал, что он совершил благородный поступок, но трудно было представить себе, что он искалечен и узуродован, что он погиб, спасая эту девчонку-тча. Хоть она и верховная правительница, люди пришли в себя и страхи собрались вокруг своей жрицы, которая в обморке лежала на руках у Чаки. Молодой Ткаима даже не посмотрел на нее. Он бросился вперед туда, где лежал погребенный Пол. Сюда, помогите мне! закричал я сначала по-английски, потом на майя. Нукс, Бри, Нед, Педра, Арчи и Джо мгновенно оказались рядом со мной. Камень над троном раскололся, и одна его часть прямо над полом повисла, поддерживаемая рукоятью сиденья. Мы все вместе схватились за осколок и попытались поднять его. На помощь нам пришли несколько тача, Мы в отчаянии продолжали тянуть и смогли немного отодвинуть осколок. Джон наклонился и вытащил пола. И передал окровавленного в кровопотеках нуксу, который держал его в своих сильных руках нежно, как мать ребенка. Чака, избавившись от своей ноши, подошел к нам с напряженным и искаженным как от боли лицом. Бедняга не плакал, он только наклонился и поцеловал своего друга в лоб. Потом мы, не дожидаясь разрешения, ушли вслед за Нуксом и его ношей в отведенные нам роскошные помещения. Мы осторожно положили Алертона на лежанку и срезали его одежду. Бри был хорошим врачом, хоть и не получившим медицинского образования, но умным и обладавшим большим опытом обращения с ранами и ушибами. Теперь он принял на себя руководство. Прижав ухо к груди раненого, чернокожий довольно хмыкнул и повернулся, чтобы взять воду, которую я принес в тазике, и омыть раны. Сердце у нас колотилось, как падающий молот. «Он выживет, Бри?» — спросил я. «Не могу сказать, мастер Сэм», — был ответ. «Но сейчас он жив, это точно».